Девятнадцатая глава Сухопутный Келпи опустил плечо и буквально выскользнул из-под нас, свалив меня и фалана кучей малой на землю. Лежа на спине, я уставилась на него снизу вверх и заворожённо увидела, как на его мокрой от пота шкуре и гриве заново прямо на глазах вырастают сосульки, причем еще длиннее, чем раньше. Келпи сощурился, глядя на меня. «Возможно, ты не так глупа, как я думал». Жрица ожидает в конце этой тропы. Лучше не заставляй ее ждать. Я пошатываясь встала. Спасибо. Ты меня освободила. Теперь мы квиты. Келпи повернулся к нам спиной, взмахнул хвостом, ужасно похоже на то, как если бы он показал нам средний палец, и потрусил по дорожке цокая копытами по булыжникам. Лан издал стон с земли. Богиня всевышняя, я бы так до конца дня провалялся. Болит вообще все. «Хочешь проверить? Вдруг Андерхилл не разозлится на безделье?» — поинтересовалась я. Лан кое-как поднялся на ноги. «Нет, не хочу». «Здесь вообще никак, фальшивый Андерхилл. Здесь...» «Да я такого представить даже не мог». Я встала на сверкающую дорожку, и в воздух взмыла стайка крошечных жучков. «Нет, не жучков. Птичек всех цветов, размером не больше кончика ногтя». У меня перехватило дыхание, когда они, трепеща крылышками, издавая тоненький пронзительный щебет, засновали вокруг нас в погоне друг за дружкой. Как летающие лепесточки, пробормотала я. Птички скользнули по моей коже, и я протянула руку ладонью вверх. Несколько приземлились на нее и принялись чистить перышки. Потрясающе. Малютки были такими нежными на фоне всего, что совсем недавно пыталась нас прикончить, неоднократно. Нравится! Мы с Ланом тут же обернулись на звонкий голос и увидели женщину. У нее было простое лицо, светло-каштановые волосы, заплетенные в косу, светло-бирюзовые глаза. На ней было закрытое платье до пят из коричневой ткани, струящееся как шелк, стянутое на талии более темным поясом. Женщина сцепила руки в ожидании. Я несколько раз моргнула. «Да, очень красивые». «Кто вы?» — спросил Лан, потянувшись к ножу. Женщина улыбнулась. «Я подруга жрицы. Она попросила меня за вами присмотреть. Я обратила внимание, что она так и не назвала своего имени, но не то чтобы это меня удивило. В мире фэйри имена имели силу, а причин доверять нам незнакомке не было, как и у нас не было причин доверять ей». Услышанное наконец, просочилась сквозь окутавший мой мозг туман. «Жрица знала, что мы прибудем?» Она видела вас через магическое зеркало. Женщина склонила голову в нашу сторону. Пойдемте, Она ждет, и склонна скатываться в брюзжание, если ее оставить одну надолго. Женщина проскользнула мимо нас так близко, что я уловила ее аромат. Морской соли и океанского бриза. Стайки крошечных птичек взвились вверх, окружили нас разноцветным облачком. Воздух на мгновение стал тяжелее, угрожая подмять меня своим весом но затем давящее ощущение пропало, и я шагнула следом за странной женщиной, которая, как я надеялась, вела нас к жрице, а не намеревалась убить. «Каллик», — произнесла она, оглядываясь. «Так тебя зовут?» И Фалан, верно?» Я кивнула. «Верно». «Хм...» Мы с Ланом переглянулись. Разговор становился все страннее, однако опасной она не казалась, по крайней мере, пока. Мощёная дорожка пошла вниз по склону, по обе стороны усыпанному полевыми цветами. Я удивленно разглядывала крошечные тучки, которые зависали над ними и проливались дождем. Проходя совсем рядом, я просто протянула руку и сунула пальцы в ближайшую тучку. Затрещала миниатюрная молния, и я отдернула руку. Из тучки хлынул такой же микроливень. «Никак руки при себе не удержишь», — буркнул Лан. Я вскинула бровь. «Кто бы говорил про руки?» Он уставился мне в глаза, — и напряжение между нами вспыхнуло так стремительно, что с тем же успехом могла разразиться еще одна гроза с треском молний, аж пальцы зачесались коснуться его груди, запустить их в его темные волосы. «Такая связь, как у вас, дело трудное», — заметила наша провожатая или потенциальная убийца, испортив момент. «Я уже встречала подобное. Скоро перед вами встанет выбор. Отказаться от всего. Или отказаться друг от друга». У меня сжалось сердце. Ммм. всего-то? Да, но выбирать предстоит не сегодня. Женщина махнула рукой, чтобы мы шли дальше, и я вновь заставила ноги двигаться. Однако ее слова накрепко засели у меня в мыслях. И подробностями об этой так называемой связи вы с нами, конечно же, не поделитесь, подал голос Лан. Нет, не поделюсь. Он зарычал, и я не осмелилась поднять на него взгляд. Потому что... Что, черт возьми, она имела в виду под всем этим? Я никогда по-настоящему не верила, что нам дадут выбор, быть ли вместе, а она говорила так, будто это возможно. И мы с Ланом уже признались друг другу, что ухватимся за такой шанс в мгновение ока. Склон выровнялся, и мы пошли по лугу, где паслись лошади всех мастей. От глубочайшей вороной до белоснежной. Среди них выделялись рыжие и мышасто-серые. Одна, слепительно-белая, подняла голову, на солнце блеснул золотой рог. А потом расправила плотно прижатые к спине крылья. Аликорны. Короткое ржание привлекло мой взгляд к Келпи, который перенес нас сюда из царства людей, вбежав легкой рысью в ручей, что пересекал луг. Келпи и грива, вопреки собственному дурному нраву, принялся обдавать брызгами и волнами собратьев лошадей. Не то чтобы я, конечно, всерьез осмелилась бы отнести его к их племени. Аликорны отступали, качая головами невысокомерно, а будто перед ними плескалось в луже дитя, с нежностью и расположением, с пониманием. Здесь не было чинов и рангов, к счастью или к сожалению. Я глубоко вздохнула и вдруг ощутила нечто совсем новое — спокойствие. Лан тронул меня за локоть, и я напряглась, но никаких искр не взметнулась. «Смотри, впереди!» Отвернувшись от резвящегося келпи, я увидела насыпной холм из красно-коричневого камня и земли, который устремлялся высоко в небо, словно куполообразное сооружение. Тут и там его усеивала речная галька. В нем были прорезаны двери и множество окон. Внизу, словно природная маскировка, буйно разрослись трава и цветы. И все это увивал плющ, связывая камни, землю, цветы и траву плотной сетью. «Когда мы попали в долину, его здесь не было, я уверена», — сказала я, хотя холм отлично вписывался в пейзаж. «Ты видел?» Отвел на секунду взгляд, и тут вдруг оно», — ответил Фаолан. «Мерцание огней в окнах манило нас ближе. А еще туда как раз направилась наша провожатая». «Советую поторопиться», — пробормотала она. «Ночью в Андерхил опасно». «И днем в Андерхил опасно», — фыркнула я. Женщина улыбнулась через плечо, показав пару крошечных клыков. «Верно, юная Фейри. Богиня. Она из кровавых Фейри, якобы вымерших, как мистики. Но вот передо мной стояла одна из самых смертоносных воительниц, каких только знал наш вид. Кровопийцы, родственные сиренам, способные подчинить чужую волю лишь взглядом. Где-то по ходу истории они попались на глаза человеку, и он создал их сильно романтизированную версию под названием «Вампиры». И мы пришли сюда за ней. Не последняя ли это проверка? Я бы психанула, если бы кровавая Ферри попыталась запихнуть нас в печь или выкинула еще что-нибудь настолько же мерзкое. Я невольно замедлилась и остановилась, как раз когда свет вдруг померк. Словно повинуясь щелчку выключателя, день сменился ночью, и над нами лениво взошли две луны в окружении звезд. Лан застыл рядом. «Что?» «Она кровавая Фейри», — шепнула я. «На кой во имя бороды Баллара мы за ней идем. Женщина обернулась в дверном проеме, окутанная светом. «Баллар, не побоюсь сказать, был тем еще мудаком, но также должна упомянуть, что за вами следует парочка чернотварей, которые очень уж хотят разорвать вас на куски, а я нет». «Чернотвари? Обосраться. Мощные, как кабаны переростки», с множеством хвостов, что хлестали не хуже плетей. Твари выделяли липкую черную субстанцию, поэтому их так и называли, которая вызывала у жертвы онемение и паралич. Охотились они, как известно, исключительно по ночам. Кряхтение и фырканье под стук раздвоенных копыт по земле сзади подстегнули меня рвануть бегом. Усталость и настороженность по поводу нашей провожатой смыла волной адреналина. Даже оглянуться не хотелось. Ужасы моего детства, спасибо приютским нянькам, которые обожали стращать историями про этих чудищ, толкали вперед так, как не смогла целая толпа разъяренных изгоев. Я пронеслась мимо нашей проводницы, буквально влетела в дом и заморгала от яркого света множество свечей. Лан присоединился более спокойным шагом, в глазах читалось веселье. «До сих пор боишься чернотварей, сиротка». «Да». Я уставилась на него, мол, «ну давай, давай, посмейся». Лан сжал дрогнувшие губы. Да и пофиг. У огромного камина, помешивая что-то в здоровенном котле, стояла жрица. «Ну, наконец-то вы, два дурни, явились», — буркнула она, не повернувшись. Длинные седые волосы она заплела в косу, не спадающую до самых колен. Ни следа от горба, который у нее был в фальшивый андерхилл. Иллюзия или жрица серьезно занялась йогой? Меня охватило ужасное желание расхохотаться, и я прикусила щеку изнутри, чтобы сдержать предательский безумный смешок. Здесь не было ничего смешного. Я выбилась из силы, а адреналин и чувство безопасности, надеюсь, немнимое, окончательно сводили с ума. «Не спросишь, почему я сделала то, что сделала?» Жрица повернулась к нам. Один глаз пересекал шрам. Этого йога не исправила а второй переливался всем спектром цветов. Они перетекали от одного оттенка к другому, постоянно сменяясь. Мое веселье вмиг улетучилось. «В смысле, почему вы подставили меня с кровью на ноже?» Жрица усмехнулась, обнажив пожелтевшие зубы. «Да, кто-то определенно тебя подставил, одуванчик. Но не я». Лан приподнял бровь, глядя на меня, и одними губами произнес: Адуванчик? Я пожала плечами. Кто вообще, черт возьми, понимал, о чем она? «Расскажете? Или у нас тут угадайка? Не самая моя любимая игра, замечу. А в последнее время все только в нее и хотят играть». Наша провожатая тихо рассмеялась, и выражение лица жрицы смягчилось. «Вы познакомились с моей подругой. Что о ней думаете?» «Странный вопрос, ну ладно». «Она не пыталась нас съесть». За что я весьма благодарна, потому что устала, и совсем не хотела бы ее убивать. Лан поперхнулся. Кажется, это не самый лучший ответ, сиротка, пробормотал он. Подруга жрица изящно шагнула вперед и встала перед нами. Я здесь для защиты жрицы. Как вы заметили, Андерхил опасна в любое время суток. Люблю старую склочницу, хотя она с каждым днем все больше едет крышей. Жрица фыркнула. «Я твоя единственная подруга, тупица!» Кровавая Фейри опустилась в кресло в тени камина, чуть ли не единственном месте в огромной комнате, окутанном темнотой. «Может, я в скорости обзаведусь новой. Может, ею станет юная Каллик?» Сверкнула белым, кровавая усмехнулась, ее глаза светились в темноте. «Лучше быть подругой, чем перекусом», — отозвалась я. Фейри запрокинула голову и расхохоталась. «Да, она мне нравится!» Жрица ворчливо фыркнула. «Я не спрашивала твоего одобрения. Вернемся к делу». Она проворно зачерпнула что-то из котла и вылила в темно коричневую каменную миску. Потом протянула ее мне, и у меня тут же заурчал желудок. Сейчас я бы не отказалась и от собачьего корма, а вручили мне нечто противоположное. Тёмно-фиолетовая жидкость отразила мое лицо, словно зеркало. У меня отвисла челюсть. «Это то, что я думаю?» Я опустилась на пол перед камином, скрестив перед собой ноги. «Что там?» — спросил Лана, жрица хмыкнула. «Не догадываешься? А девчушка-то смогла». У «Уцент никак не получается», — тихо произнесла я. «Всё пробует и пробует, но так и не...» Я зажмурилась и потянула над миской носом, думая о том, чего мне хочется. Я вдыхала, и запахи менялись... Мое желание обрести утешение буквально создавало блюдо, которое я жаждала сильнее всего. Я открыла глаза и увидела, что жидкость превратилась в кусок приготовленного на пару палтуса, посыпанного кедровыми орешками и сбрызнутого биарнским соусом. Мне в руку сунули вилку, я тут же отправила в рот кусочек нежной рыбы, и с губ сорвался стон. «Один в один, как мама готовила». «Не понимаю», — уставился в свою миску Кулан. «Это же просто фиолетовая жидкость». «Закрой глаза и подумай о том, что хочешь съесть», — пробормотала я с полным ртом идеальной рыбы. «Это бруадар», — Ланн вскинул голову. «Сынт пыталась его приготовить?» «Закрой, блин, глаза», — фыркнула я и вдруг поняла, что уже все слопало. «Вот же, голод никуда не делся». Жрица забрала миску и снова ее наполнила. «Держи, грустные щенячьи глазки». Я рассмеялась, принимая миску обратно. Закрыв глаза, я подумала об эльфийском хлебе цинт, намазанном черничным джемом. Украдкой глянув, я просияла и вгрызлась в хлеб. «Прямо как у цинт!» — счастливо застонала я. Он таял на языке, и на этот раз я не стала спешить, наслаждаясь вкусом. Лан уставился в свою миску, и я наклонилась посмотреть. Он попытался увернуться, но я успела увидеть ярко-красные ягоды с шоколадом и взбитыми сливками. «Не думала, что ты сладкоежка!» Я протянула ему половину куска эльфийского хлеба. Лан, не глядя на меня, взял ломоть и сунул в рот. Жрица лишь хихикнула. «Да не о еде, он думал, девчушка!» Я почти не услышала ее слов, хмуро глядя в свою пустую миску. Желудок-то я набила, но кто знает, когда получится поесть снова. Резкий удар по голове заставил вскинуть взгляд на жрицу. Она протягивала мне сумку, которая меня и стукнула. «Мою сумку!» «Вот твои вещи. Я перенесла их сюда из убежища. Иди вымойся. Тут же и книга, которая связывает тебя с подругой». Жрица вручила вторую сумку Фалану. «И твои, неблагой мальчик». Услышав такое обращение, Лан напрягся. «Но», — заикнулась я, — «надо было получить ответы и бегом бежать обратно в мир людей. Часики тикали». «Уверяю, обсудить все успеется». «А тебе?» «Исцелиться, одуванчик, я скажу, когда наступит момент уходить. А до тех пор, быть может, вы двое сумеете узнать, что же является к вам сквозь тени и мрак». Единственный глаз, полный несметного множества цветов, уставился на меня. «Это твое затишье перед бурей, Калик всех фейри. Воспользуйся им».